Баранкин, Баранкин, Баранкин, Баранкин Будет человеком События второе Не дают даже опомниться Как только прозвенел звонок с последнего урока Все ребята горьбо ринулись к дверям Я уже собирался толкнуть дверь плечом, но Эрка кузякин успела каким-то образом встать на моем пути! Не расходиться, не расходиться! Будет общее собрание, посвященное Баранкину и Малинину! И никакое не собрание! Разговор! Очень серьезный разговор! Садитесь на места! Что здесь началось? Все ребята стали возмущаться, хлопать партами, ругать нас с Костей и кричать, что они ни за что не останутся! Мы с Костей вопили, конечно, больше всех!